Глава 3. Кентавр с прицепом Маатанского корабля достиг обнаруженной планеты спустя трое суток. Человек очень быстро привык преодолевать колоссальные межзвездные расстояния, которые свет преодолевает сотни, тысячи и даже миллионы лет, и как-то упустил из виду, что случись авария или какое-то происшествие, обрекавшее его на вечное блуждание между звезд, Без своих совершенных машин для преодоления пространства он становится абсолютно беспомощным. И хотя подобные происшествия происходили редко, каждый из попавших в беду разрабатывал философию одиночества, потрясенной открывшейся перспективой. Шаламов тоже был в шоке, хотя закаленный характер и не позволял ему поддаваться панике. За время подлёта к планете он дважды пытался завязать беседу с Матаниным, который то и дело проваливался в коматозное состояние, но помощи так и не попросил. А на предложение пилота отвечал равнодушным Хома, гуманоида, жидкие змее, да нет. Что в устах черного человека соответствовало, наверное, старой пословице, перелицованной на новый лад. Гуманоид не гуманоиду, не товарищ. С помощью диагностера и Джорджа Шаламов как мог обследовал чёрного нигилиста. И пришел к выводу, что жить тому осталось немного. Запасы энергии у Маатанина почему-то истощались гораздо быстрее, чем его снабжала собственная система жизнеобеспечения. Впечатление было такое, будто энергия от питателей утекает в какую-то черную дыру внутри Маатанина. И в то же время приборы, вопреки смыслу, фиксировали в теле черного человека громадные запасы энергии. Почему он не мог ими воспользоваться, оставалось непонятным. Надо было что-то делать, но пилот не знал, что. Черный человек был прав. Земная медицина не могла ему помочь, не имея сведений и знаний о метаболизме негуманоида, параметрах обмена и жизненных циклах. Шаламов еще раз попытался обследовать чужой корабль в надежде найти живого и здорового члена экипажа и снова потерпел неудачу. От электрических разрядов «Мустанга» он защитился, надев пленочный скафандр, но обследовать за несколько часов гигантский проникатель-космолет, не зная принципов смены координат выхода лифта, было невозможно. Мустанг выбрасывал его то под купол башенки, торчащий на воротнике панцири черепахи, то в глубокие колодцы, то в широкие гроты с мерцающими сводами, заполненными таинственными движущимися или неподвижными предметами. Однако живых маатан равно как и мертвых. в этих помещениях не оказалось в башенке стены которой были оптически прозрачными шаламов задержался с невольным благоговейением любое сиянием горловины как он стал называть вход в серую дыру подумал поверит ли кто нибудь его рассказу ведь чтобы оценить своеобразие серой дыры ее надо увидеть и все же он попробует рассказать если вернется обязан вернуться спасатель всегда должен возвращаться иначе какой он тогда спасатель? Шаламов прищурился, вглядываясь в лучистое мерцание воронки серой дыры, сходившейся в точку на пределе видимости. Куда же ты ведешь самое древнее из струн? В какие измерения, в какие пространства? Осью какого мира ты служишь? И почему ты не заросла, как другие серые дыры? Может быть, не только я один провалился в горловину? Ведь оказалась же здесь каким-то чудом целая планета «Улыбнись, Фортуна! Помоги встретить своих и пусть даже не своих, но хотя бы друзей гуманоидов!» Вернувшись на корабль, Шаламов попытался помочь Джорджу с ремонтом станции связи, но координатор, сам травмированный при аварии, не принял его предложение и опять обиделся, перестав разговаривать. В это время кентавр догнал тело, которое Джордж принимал за планету, и ошеломленный Шаламов наконец разглядел, что это было на самом деле. Перед ним висел, медленно вращаясь, слабо освещенный сиянием горловины колоссальный куб размером с небольшую планету типа Марса. Как и нормальная планета, он имел сфероидальную атмосферу, над которой возвышались лишь горные пики углов куба и моря, занимавшие большую часть каждой грани. В центре каждого моря располагались архипелаги больших и малых островов. А материков Шаламов не заметил вовсе, если не считать материками ребра планеты Куба, играющие здесь роль горных хребтов. На базе своих знаний и логических умозаключений Шаламов мог смело назвать это тело искусственным объектом. Но что-то останавливало его сделать окончательный вывод. Какие-то неясные предчувствия, да еще соседство черного человека – который признался, что цель его полета именно серая дыра. Не их ли тогда это сторожевой пост у входа в горловину? Правда, не видно развитой инфраструктуры, которая непременно должна иметь место, будь планета населена расой конструкторов Куба и обширной сети искусственных спутников и станций, формирующих архитектуру околопланетного пространства. По всем признакам планета необитаема, хотя по данным экспресс-анализа имеет кислородную атмосферу. К такому же мнению склонялся и Джордж, несмотря на открытие им на островах каких-то почерневших развалин. Шаламов тем не менее обрадовался, углядев шанс встретить обитателей развалин и попросить у них помощи. Не привыкший сокрушаться о несбывшихся надеждах, он ввёл себе стимулятор, подключил через Джорджа мозг к искалеченной системе датчиков, исполнительных машин и контуров защиты дисциплинатора, принявшись сажать на одну из граней куба почти неуправляемую связку шлюпа с матанским кораблем. Когда все закончилось, шаламов с неожиданным сочувствием вспомнил о черном человеке, потрогал свои соленые губы не то от крови, не то от пота, подумал: Губы кажется, в смятку и потерял сознание. Прише в себя через пять часов. так велики были потери сил и засорения мозга информационными шлаками. сигналами регистраторов радаров исполнительных вычислителей траектории отработчиков команд чем обычно оперировал только инк в голове шумело. перед глазами все плыло и качалось руки не слушались но пилоту удалось перекинуться парой слов с координатором после чего успокоенный он снова впал в беспамятство проспал еще около семи часов не чувствуя как медицинский комплекс отвечающий за здоровье хозяина пытался лечить его, поить и кормить, подавая питающие, укрепляющие и стимулирующие препараты прямо в кровь. Проснулся почти свежим, бодрым, отдохнувшим и первым делом проверил состояние Маатанина. Черный человек был жив, судя по медленной пульсации электрических и псиполе в его теле, однако на пpsyконтакт не шел. Шаламов определил положение кентавра и остался доволен своим мастерством. грохнулись они точно по расчету. Черепаха чужого корабля послужила посадочной подушкой, а шлюп сыграл роль наездника. Теперь предстояло заняться внешним осмотром и попытаться найти аборигенов, способных хоть как-то помочь в беде. Пилот еще раз проверил данные экспресс-анализа и с неохотой констатировал, что придется-таки надевать, если не скафандр, то во всяком случае маску-фильтр. Воздух планеты Куба, Несмотря на присутствие кислорода и азота, имел иной изотопный состав, дышать им было нельзя. Экипировавшись для пробной вылазки, Шаламов разблокировал люк и с трудом, сдерживая проклятие от пламоты в суставах, вылез на смотровой балкон в корме кентавра. Сначала его оглушило, сбив дыхание странная смесь сладковатых и кисло-острых запахов. Кипрей, клевер, полынь, аммиак, окись азота и озон. Маска-фильтр пропускала практически все безвредные газовые смеси, задерживая только ядовитые, опасные для здоровья и совсем незнакомые. Потом показалось, что он оглох. Тишина стояла как в вакууме. Таково было первое впечатление. Обычного для дневной поры на любой нормальной планете солнце в небе не оказалось, но света хватало. Казалось, он льется отовсюду, не отбрасывая теней, окрашивая небо в нежно-розовый, с перламутровыми переливами цвет. Левая часть небосклона скрывалась за грядой высоких, кипено белых с яркими рубиновыми прожилками облаков. Холмистая равнина простиралась вперед и до самого горизонта. Справа переходила в каменистое плато, заканчиваясь группой невысоких желтых скал. А слева, совсем недалеко от упавших космолетов, начинались необычно черные словно недавно выжженные огнем развалины большого города состоящего насколько хватал глаз из одних толстых пересекающихся под разными углами стен ни одной крыши шаламов не заметил как впрочем и других деталей соответствующих понятию архитектуры городской застройки стены стены стены до горизонта черные наверху и светлеющие до пепельного оттенка к основанию м да промычал Шаламов, переживая острый приступ желания проснуться. Не хватало мне стать причиной какого-нибудь межпланетного конфликта. Он вернулся в кольцевой коридор и сформировал смотровой балкон с противоположной стороны. Черепаха матанского корабля пропахала при посадке широкую и глубокую борозду в почве планеты. И над этой серо зеленой бороздой вспыхивали снопы долго негаснущих искр, которые Шаламов принял поначалу за бабочек или мелких светящихся птиц. «Интересно», — подумал пилот, — «если причина пожара в городе не мое приземление, а это видно, слава богу, невооруженным глазом, мы до города не доползли, то когда и по какой причине он сгорел?» С высоты в триста с лишним метров было видно, что воды моря, окружающие остров со всех сторон, похожи по цвету на расплавленный янтарь или мед. И нигде ничего. Ни на глади моря, ни в воздухе, небо пустынно и чисто. Тишина. Что ж, пока не на что жаловаться, если следовать принципу оптимизма. При столкновении кентавр не взорвался. Первая удача. Не попадись в горловине планета Куб, его могло затянуть в серую дыру. Удача номер два. Промахни Шаламов мимо острова, утонул бы в море океане. Попробуй потом вылези оттуда. Осталось разобраться с аборигенами. Раз есть город значит, должны быть и его хозяева. А коли так, то появляется шанс выбраться отсюда и помочь Маатанину. В таком случае нарекаем планету «этот шедевр кубизма именем Шанс, да и поможет нам фортуна. Аминь». Разложив таким образом по полочкам имевшуюся информацию, Шаламов мог теперь как следует рассмотреть Маатанский корабль-проникатель при почти дневном освещении и еще раз убедиться в том, что технические сооружения негуманоидного разума, переживающего технологическую стадию эволюции, необычны, удивительны и кажутся далекими от совершенства, хотя на самом деле просто функционально приспособлены решать задачи своих повелителей, смысл и цели которых зачастую так и остаются непонятными людям. Корабль Маатан только издали напоминал черепаху, а с расстояния в 15 метров Он походил на оббросшего полипами, ракушками, водорослями и прочей светящейся и мигающей живностью исполинского кита. Непривычного человека это зрелище привело бы в содрогание, но шаламов в бытность свою разведчиком первопроходцем повидал немало на своем веку, в том числе поистине жуткого и чудовищного, поэтому он только отметил знакомые геометрические формы и мимолетно подумал, что Матанину свой корабль починить будет, гораздо сложней, если только он выживет в этой передряге. Подкрепившись питательным и к тому же вкусным бульоном, Шаламов предпринял новую попытку разбудить черного человека, но тот по-прежнему не отзывался, застыв в бугристой, черной сверху и бронированной снизу, похожей на старого севуча тушей. Тогда пилот переоделся в кокос, компенсационный костюм спасателя, имеющий ко всем своим достоинствам еще и прямую связь с координатором, нацепил антиграф, респиратор и вышел в вечный день чужого мира, которому дал название «Шанс». До развалин города решил пройтись пешком. Идиллическая тишина настраивала на философские размышления, а прекрасная ласковая погода, чем-то напоминающая земное бабье лето умеренных широт, настраивала на умиротворение и спокойствие. Джордж включил исследовательский комплекс и объяснил здешнее лето равномерным потоком тепла, идущим из глубин моря, а значит, из ядра планеты Куба, и поддерживающим на планете всюду одинаковые погодные условия. Сгоревшие, закопченные развалины, к которым подходил Шаламов, никак не вписывались в концепцию безмятежного, размеренного бытия планеты. Что же здесь в конце концов случилось, черт побери? Шагая по негустой жёлтой траве, Шаламов спустился с холма в который упирался уродливым носом матанский корабль. При каждом шаге с травы срывался рой электрических искр и оседал на сапогах. Воздух был насыщен электричеством, словно облако, готовое пролиться дождем влагой, и кожу на щеках и на лбу слегка пощипывала при ходьбе. Шаламов принюхался. Спектр запахов стал иным, видимо, аппарат обоняния уже адаптировался и не реагировал столь остро на незнакомые радикалы. Преобладающими стали запах озона и горьковато-нежный запах, напоминающий аромат масличной пальмы. Координатор, подключенный контуром ПСИ-связи напрямую к мозгу, пробудился и выдал 27 наименований пахучих веществ, составляющих общий фон запахов здешних мест. Потом предупредил об электрических карманах, неизвестной глубины круглых ямах, заряженных статическим электричеством. которые встречались довольно часто и были, похожи разбросаны по всему острову. Шаламов выслушал сообщение, пожал плечами и обошел яму на почтительном расстоянии. Черно-серые стены города приблизились и накрыли спасателя ощутимо теплой тенью. Датчики, встроенные в костюм, сообщили температуру стен – около 42 градусов по Цельсию. Шаламов с недоумением вгляделся в представшие перед ним развалины. Больше всего они напоминали сростки неровных стен разной толщины, от 2 дециметров до 2 метров, разной длины и высоты. Ничего похожего на геометрический порядок, расчет, логику и гармонию, соответствующие понятию пилота об архитектурных сооружениях. Но главное, что развалины, низкие и редкие на окраине, вскоре переходили в поистине непроходимые заросли из черных стен, перегородок перепонок буквально сросшихся в шеренги, лабиринты, беседки, хижины и дворцы без кровли, с окнами-дырами и дверями-провалами. Температура воздуха в городе была градусов на 25 выше, чем вне его, повысилась и концентрация горьких примесей в нем. Шаламов забрел в тупик, остановился и потрогал стену ближайшего здания. Поверхность ее была бархатистой, горячей на ощупь, как шкура живого существа, с тонким муаровым рисунком, видимым только вблизи и напоминающим загадочные письмена, и поверхность эта вздрагивала. Шаламов приблизил ухо к стене и уловил внутри ее медленную пульсацию какой-то жидкости. «Господи, да ведь они живые!» — сообразил он. «Клянусь купавой, живые! Я слышу пульс, слышу гул, пробивающийся по сосудам крови!» С минуту он прислушивался к четким, размеренным ударам сердца Исполина и не сразу расслышал мысленный шепот координатора. «Догадка верна с вероятностью 0,8». «Отмечаю повышение псифона в районе города. Рекомендую вернуться». Тут только пилот понял, почему у него, по мере того, как он углублялся в город, появилось ощущение чего-то скрытого присутствия, взгляда в спину. Он и в самом деле находился внутри большого скопления биомассы, обладавшей разветвленной нервной системой, которая и создавала псифон – биоизлучение мысленного эха. Спасатель скомандовал антиграву подъем и взлетел над живым городом, внимательно вглядываясь в сплетение улиц, переулков, узких извилистых проходов, двориков, площадей и открытых зданий. Теперь было ясно, что ни о какой системе в скоплении сросшихся стен речь не идет. Перед человеком предстал самый настоящий лес. Выросший по своим законам, странный, жутковатый, похожий на развалины сгоревшего города, состоящий из живых деревьев стен, но лес. Шаламов записал картину «Стена леса» на видео и поднялся выше. Остров оказался плоским, в пределах холмистого рельефа, большим, а главное идеально круглым, будто был вычерчен гигантским циркулем и не имел береговой линии с пляжами и рифами. Он выступал из морских вод метров на 40 гладким цилиндром и будил в памяти ассоциации искусственных морских платформ Земли. Впрочем, Шаламов не слишком удивился сходству, вспомнив, что форма планеты — куб, искусственное происхождение которого не вызывало сомнений Остров почти полностью зарос развалинами, кентавр на черепахе матанского корабля сел на его краю. А в самом центре острова пилот разглядел какое-то грандиозное сооружение. Храм не храм, но нечто в этом роде удивительно красивое, поражающее законченностью форм и эстетическим совершенством. У Шаламова дух захватило от поднявшегося волнения, хотя минуту спустя Он отметил и некоторые отклонения в симметрии скульптур сооружения, нарушения в его структуре и очертаниях. «Оно недостроено», — догадался он без подсказки координатора. «Значит, где-то поблизости должны бродить и сами строители? В таком случае надо срочно готовиться к нештатному контакту, чтобы предстать предсветлые очи хозяев в нужной кондиции, не то пойдет гулять по здешнему миру легенда о небритом пришельце». Порадовавшись своей вернувшейся способности не унывать в любой ситуации, Шаламов утихомерил боль в грудной клетке и помчался домой, где ждал его холодно-вежливый, но все же заботливый Джордж.